Райенвальд постарался как можно элегантнее намотать на вилку спагетти и отправил порцию в рот. Италия. Подать в качестве праздничного первого блюда макароны. А впрочем, какая разница, что есть, если еда божественно вкусная? Стефано, однако, так не думал. Несмотря на то, что он гнал автомобиль по пригородной зимней автостраде со скоростью превышающей 120 км в час, обгоняя автомобили и грузовики, они, Райенвальд, Стефано и Нелли, опоздали. Обед у сеньора Брака был в самом разгаре, когда они добрались до загородной резиденции сеньора. Встречные машины и деревья проносились мимо, расплываясь в боковых стеклах. Стефано всеми словами ругал замешкавшихся водителей, которых ему приходилось обгонять, обвиняя их в том, что он пропустит аперитив, и только увеличивал скорость. «Он собирается взлететь?» – тихо поинтересовался Райенвальд у Нелли. «Он сам любил быструю езду». Но люхачество водителя начинало его беспокоить. Ноль лишь в ответ только усмехнулась. Стефано прибавил ещё ходу, и взвизгнув покрышками, в управляемом заносе съехал с шоссе на боковую дорогу, ведущую к дому брака. Всё это время он не прекращал колเลс участников дорожного движения, очередь на заправке и мераздание, решающая его закусок досталась даже не в меру любопытным туристам, слишком долго осматривающим Флоренцию. Рейнвальд сдавал лицо игрока в покер и предпочел не узнать себя в любопытном туристе. «Обед и обед. Что тут такого? Не съедят же гости все. Что-нибудь да останется». Нелли, чьи губы всю дорогу трогали мимолетные усмешки, предпочла сохранить интригу. По этому причину расстройства Стефана следователь узнал уже на месте. Стефана подкатил к дому, виртуозно запарковался среди переполнявших придомовую стоянку автомобилей, Эстремительно выпрыгнул из машины, призывая пассажиров торопиться. Но к аперитиву, сопровождающему закуски, они не успели. Пока их представили остальным гостям, пока рассадили за изысканно накрытый и ломящийся от еды стол, за которым уже теревала большая шумная компания, началась перемена блюд. Какие-то кётушки сновали туда-сюда и прямо из-под носа их голодной компании уносили блюда и тарелки, наполненные вкусно пахнущей разнообразной едой. Глядя, как молниеносно исчезают горячие и холодные закуски, плошки с олиฟками, сырами, блюда с колбасами и паштетами, мини-бутербродами, Райнвальд сглотнул слюну. Веселящаяся Нелли удосужилась поведать ему, почему спешка Стефана была нефина оснований. В отличие от России, где блюда поглощаются как попало и запиваются алкоголем любой крепости, в Италии привыкли к последовательному приёму пищи, и традиционно перемены блюд чтут неукоснительно. Даже если закуски не будут съедены, их уберут со стола вместе с приборами и тарелками, подготавливая стол к подаче первых блюд. Рейнвальд еще успел цапнуть с удаляющегося подноса и надкусить какую-то помпушку, оказавшуюся эклером с соленым кремом. Стефано же с грустью проводил взглядом в недоступную уже тарелку с канапе. Впрочем, стол снова быстро заполнился новой едой. И в отличие от Стефана, печально ковырявшего тарелку с пастой, Рейнвальд решил есть, что дают... Чем более люда была великолепной, наследводитель проголодался. Вокруг лилось вино, гости вертелись, орали и жестикулировали, общаясь. Звенело стекло бокалов, звякали столовые приборы, раздавался смех, шумело веселье. Попытку следователя заговорить о делах сеньор Браков, сидевший через пару человек от Райнвальда, пресёк на самом корню. Он с непониманием воззрился на следователя. "Куда вы спешите, масье?" воскликнул сеньор, сдвигая седивые брови. Ешьте, пейте, наслаждайтесь общением. Нет такого дела, для которого может быть слишком поздно. Все вопросы будем обсуждать после дежестива. Не пытайтесь заставить планету крутиться быстрее, чем есть». После этого сеньор Брак отвернулся, увлеченный разговором с соседом. Райан Вальджи, окончательно решивший, что со своим уставом не ходят в чужой монастырь, полностью переключился на обед. Глотнув фина, следователь нашел его превосходным. «Что, Массима?» расмеялся черноволосый сосед справа, которого Райнвальду представили как Роберто Борге, поверенного в делах сеньора Бракко по вопросам искусства. "Не вышло. У нас, у итальянцев, совершенно особые отношения со временем. Мы настоящие профессионалы в неспёшности". Увы, Роберто, следователь в комическом сожалении, махнул руками и ответил на жест итальянца, протянувшего к нему свой бокал. Они звонко чокнулись и выпили. "Возможно, нам, северянам, стоит поучиться у вас этой лёгкости". Ваш подход делового человека, однако, заслуживает всяческого уважения, вернул комплимент Роберта и подлил вина себе и Райнвальду. Попробуйте латук. Средовище послушно положил себе салат, сбрызнутый оливковым маслом и виноградным уксусом, подумал и добавил на тарелку печёных на гриле овощей. К этому времени принесли горячее, снова сменив всю посуду, и интерес Райнвальда полностью сосредоточился на прекрасно приготовленном сочном окарке. зажаренным на огне до идеального состояния, контраста хрустящей корочки и нежного филе внутри. На какое-то время воцарилась пауза, прерываемая стуком приборов о тарелки. "А вы, значит, интересуетесь группой жертв", утвердительно произнёс Роберто, промокнув губы салфеткой. По большей части её подлинностью откликнулся Райнвальд. "Я представляю страховую компанию, поэтому нас очень интересует происхождение и история владения рисунка" Не хотелось бы, знаете, страховать кота в мешке. Вы сомневаетесь в провенансе группы жертв? Округлил глаза Роберто. Разве на то есть какие-то основания? Не то, чтобы мы сомневаемся, но проверяем в рамках перекрёстной экспертизы. Вы, как искусствовед, должны нас понять. Сколько случаев было, когда шедевр находили на чердаке у бабушки или на автобусной остановке, поднимался шум в прессе, в профессиональном сообществе, а через годы находку перепроверяли, И она оказывалась пшиком, фальшивкой. Группа жортов не фальшивка, убеждённо заявил Роберто. У нас есть все доказательства: результаты техник и технологических экспертиз рентгена, спектроскопии, изотопного анализа, химические анализы чернил. Кроме того, рисунок найден не на автобусной остановке. Сеньор Бра купил его на аукционе. После Босха осталось немного, но и не так мало рисунков. У нас есть заключения искусствоведов, также и экспертиза сделанная аукционным домом. Помимо прочего, свои эксперты есть и у сеньора Брака. «И вы можете предоставить копии этих документов?» оживился следователь. «Безусловно. Оставьте всякие сомнения. Босх настоящий». «Очень хотелось бы, чтобы так и было». Райнвальд боковым зрением следил за Нелли. Она сидела напротив. Пользуясь плоской поверхностью столового ножа, как зеркалом, девушка пыталась незаметно проверить, не застряла ли в зубах Петрушка. почему-то следователя умилил этот факт. "У вас есть причины подозревать обратное?" почувствовал взгляд Райнвальда, но Лёт отложила нож и вступила в беседу. "Скорее, причины для беспокойства". Райнвальд решил снизить накал беседы. "Теневой рынок искусства это ведь по сути международный картель с талантливыми исполнителями, новейшими технологиями, развитым рынком материалов, где тебе продадут и старые холсты, и краски по оригинальным рецептам". И искусствоведы, даже грамотные, не всегда могут устоять перед соблазном закрыть глаза на несоответствия. Поверьте, в нашем случае за экспертизу специалисты, состоящие в штате брако, отвечают головой, серьёзно заметил Роберто, метнув быстрый взгляд на увлечённого беседы сеньора. "И это не фигура речи. Я слышала, группа Жертву участвует в выставке в Москве", сказала она ему. "Это ли не лучшее доказательство подлинности рисунка?" и в то же время дополнительная забота», — возразил следователь. «Музей-организатор выставки государственный, а когда в дело вступают такие институции, речь идет о престиже страны в целом. Мы должны быть уверенными на сто процентов, что в центре столицы нашей Родины висит оригинал. Соглашусь, официальная выставка легитимизирует шедевр. Продать после выставки в госмузее подделку как подлинник намного легче. А если еще допустить финансовое мошенничество со страховкой?» «Нелли, что ты такое говоришь?» – возмущенно перебил Роберто и всплеснул руками. «Мы, сеньор Брака, продали сеньору Сомову произведение искусства, целиком подлинное и оригинальное, на нашей стороне сертификаты и провинанс. Это правда. Если у вас есть сомнения, то причины им стоит искать исключительно в России. С нашей стороны границу Италии пересек настоящий босх». Нелли придвинула стул, на котором сидела, плотнее к столу, чтобы быть ближе к собеседникам. Райн Вальт, до того сидявший валготно вытянув ноги под столом, почувствовал, как их лодыжки соприкоснулись. Он немного подвинулся, чтобы уступить пространство девушке, но она не убрала свою ногу, а повторно провела ею по ноге следователя. Райн Вальт мог поклясться, что специально. И от этой мысли в районе солнечного сплетения у него разлилось приятное тепло. Нелли, Роби, сеньор Брака со своего конца стола уже с минуту прислушивался к их разговору. и по-итальянски разразился возмущенной тирадой, помогая себе активной жестикуляцией. А затем, успокоившись, перешел на понятный Рейнвальду английский. «Я говорю, деловые вопросы будем обсуждать после обеда». «Вам что, молодежь, поговорить больше не о чем?» «А-а-а!» Он разочарованно махнул рукой, и конец его фразы утонул в общем гвалте, поднявшемся еще и от того, что итальянские тетушки снова затеяли перемену блюд. Рейнвальд, наученный горьким опытом, Подхотил стерёлки последний баклажан, прижичаму у него из подноса убрали посуду и заменили на чистую. Бализилось время десертом, но перед тем предстояла передышка, которую заполнили крепкими алкогольными напитками и кофе. "Давайте выпьем за то, чтобы нас в жизни окружала только подлинная", предложил Роберто. Он разгрел по стопочкам яркий душистый лимончелло. Максим протянул налирёмочку со своей стороны стола, наклоняясь, чтобы поочерёдно чокнуться с мужчинами. "Салют" стукнул стопки Роберта. За консервированные в спирте дух цитрусового лимона, приятный обжог ноздрей и гортань Райнвальда, на гонеллию, ускользнувшая, пока производился застольный ритуал, вернулась на место, которое следователь за эти минуты уже привык считать законным, и снова прижалась к его ноге. "Знаете, Массимо, Максим" запнулся Роберто. Розоватый румянец, первый предвестник лёгкого опьянения, окрасил его щёки. "Вы мне нравитесь". Не часто встретишь такого увлечённого и профессионального человека, как вы вцепились в группу жертв, малейшее сомнение, и вот вы уже просеиваете предложения сквозь мелкую сеть, как э рыбак рыбу, неуклюже закончил он. Спасибо, в прямой работе я нахожу этот навык довольно полезным, ответил Райнвальс. О да, в наши дни страховому агенту на арт-рынке приходится быть настоящим детективом, пригубил Роберто ещё ликёра. Вы необыкновенно проницательны. Всю жизнь проходит в расследованиях, улыбнулся Райнвальд, но заметил, как предупреждающе сузились глаза Нелли и сменил тему. Вы тоже, как я вижу, влюблены в искусство. В голубых глазах Нелли сверкнуло облегчение. Роберто выпрямил спину и приосанился. Я, да. И между прочим, это я обратил внимание на группу жертв и предложил купить её сеньору брака. Конечно, пришлось пройти через аукцион, предыдущий владелец настаивал И даже с переплатой это была отличная находка и прекрасная инвестиция. Но через какое-то время сеньор продал её, хотя она только росла в цене. Вероятно, этот русский сеньор Сомов заплатил хорошие деньги. Вроде бы Боскн нравится его жене. Роберто подхватил бутылку бренди и плеснул себе и Райнвальду. "Э, нет", отказалась Нелли, отклоняя нацеленную на её вокал бутылку. Она предпочла миндальный амаро. Я хочу. Нет, давайте сначала выпьем. Роберто на секунду задумался. За наше приятное знакомство. Так вот, я хочу вам в знак дружбы подарить свои часы. Нет, нет, отказ не принимается. Пока он сражался с застёжкой ремешка, в его голове, похоже, продолжили развиваться рыбацкие ассоциации, потому что стряхнув часы с запястья, он заявил: "Вот, переиздание 90-х годов модели, которую носили итальянские дайверы во время Первой мировой войны. «Это стопроцентно ваш стиль. Люминесцентные стрелки, кожаный окули-ремешок. Панерай — наша местная флорентийская марка». Он протянул часы опешившему следователю. Рейнвальд был очень удивлен. Следователь любил и по мере возможности собирал наручные часы, не самые дорогие, но посвященные каким-либо событиям или просто памятные для него лично модели и составляли небольшую коллекцию. Получить часы в подарок было, безусловно, приятно». Но легкость, с которой Роберто расстался с такой дорогостоящей моделью, поразила Рейнвальда. Он посмотрел на свою руку, которую обхватывал ремешок часов, сильно уступающих в цене часам флорентийца. Однако следователь, которому не хотелось становиться обязанным, счел, что его патинированный хронометр из ретро-линии немецкого Лако выглядит тоже вполне достойно. Расстегнул собственный браслет и сказал. «Это слишком дорого для подарка». предлагая в знак дружбы обмен, хоть и неравноценный». Роберто, которого воодушевила сама идея поменяться, с любопытством осмотрел часы следователя. «О, отличные винтажные пилоты! Легендарная марка немецких летчиков! У вас есть вкус? Ва-бене?» «Примечание. Хорошо. Итальянский». «Историческая серия, правда, механизм японский», слегка смутился Рейнвальд. «У Панерай механизм швейцарской разработки. Что поделать? Глобализация». расмеялся довольный Роберта, застёгивая браслет своих новых часов. Следователь проделал то же самое, и они снова выпили. На всё это благосклонно поглядывал со своего места синьор Брако. А группу жертв, значит, вы открыли? Понизил голос Райнвальд, опасаясь неудовольствия синьора Брако. "Да", подтвердил Роберта так же тихо. "Рисунок просто класс: сохранность, сюжет, качество прорисовки, одни следы падения метеоритов, как прорисованы. Секундочку. встрепенулся следователь. «Мы точно об одном и том же рисунке говорим? Какие метеориты? На группе жертв изображено наказание жертв». «Правильно. А на заднем плане что?» «Извержение вулкана. А еще?» «Пожар. Есть фото под рукой?» Роберто отставил рюмку и развернулся к Райнвальду. «Только очень плохое?» — извиняющимся тоном ответил следователь, выбирая на смартфоне приложение «Галерея». «Увеличивайте». Что потом приказал Роберто, опасливо косясь в сторону сеньора Брака, но тот не обращал внимания на то, что происходило в этой части стола. Смотрите, видите, при многократном увеличении следы, как от трассирующих пуль. Ювелирно тонко написано. Вулкан извергается и камни летят вверх, метеориты падают и камни летят вниз. Все траектории очерчены. Гениально. Да, протянул Райнвальд. А таком в музее не рассказывали. Дилетанты. пожал плечами Роберто. А я этот рисунок выстрадал, знаю каждый миллиметр наизусть. А Босх точно мог где-то увидеть метеоритный дождь? Зачем ему самому видеть? Мог вдохновиться историческими рассказами. Метеоритные дожди не редкость. На нашу голубую планету все время что-то валится из космоса. У вас, русских, у самих на Сибирь тунгусский метеорит рухнул. Подобные случаи всегда описывают одинаково. Гром, треск, сильный шум — Напоминающий звук падающего самолёта, охваченный огнём болид врезается в землю и взрывается. На месте падения образуется кратер. Наш вулкан, который в свою очередь извергается лавой и горными породами. Пожар, огонь, сера, карамешный от на земле. На задание человечеству обреченности бытия. А дождь, осколки. Между прочим, такие кратеры золотой одно для горнодобывающих компаний. С неба, как зачистую, сыпалось обогащённое никелем высоколегированное железо. Есть такой легендарный ветхозаветный кинжал Когть Мании, названный в честь богини безумия Мании. Так вот, этот проклятый артефакт выкован из целого монолитного куска метеоритного железа с вкраплениями инопланетных передотов, они же алевины. Да, я слышал о Когти Мании, кинжале убийц. А все, кто им пользовались, по слухам, сходили с ума. сказал Рейнвальд. «Приятно вести разговор с эрудированным собеседником», — обрадовался Роберто. «Совершенно верно. Это кочующее во времени оружие всплывает в разных странах в каждом столетии, и там, где оно появляется, происходит всплеск кровавых убийств, войны, революции, катаклизмы и катастрофы. Жуть. Очень опасный и психически неуравновешенный нож, я вам скажу. С собственной волей и, возможно, разумом. По легенде, он пытается воссоединиться с оком мании, Ище того безуспешного сея раздор и горе народом и странам. Око. Да, глаз мании. Талисман сделанный тогда же до начала времён из того же куска железоникелевого метеорита, в середине металлическая правы жёлто-зелёный оливин. Древние источники гласят, что око жёлтое, а зрачок зелёный. Гласы когтя изначально были комплектом, где око было призвана надзирать за когтем, следя, чтобы кинжал использовался исключительно в карающих функциях. Но глаз пропал сотни лет назад, возможно, был украден, и теперь коготь взбесился. Легенды говорят, когда эта парочка артефактов встретится, для человечества наступят дни благоденствия и всеобщего счастья. Следователь заворожённо слушал рассказ, подперев рукой подбородок. Первая прыснула тихим смехом Нелли. Вы поверили? уличила она Райнвальда. Он поверил, повторила Нелли, обращаясь к Роберту. Вы поверили? спросил тот у следователя и улыбнулся. Это всего лишь красивая легенда. Нет, нет. Коготь и око существуют, но остальное просто пугающая сказка. Всё зло на земле человечество творило исключительно самостоятельно. Поверишь тут, признался Райнваль тоже улыбаясь. В этом городе всё дышит древностью и тайной. Самой фантастической вымысел уже не кажется невероятным. О, мне сут десертик. Воскликнул Роберто и отвлёкся на изучение сладостей, которые уже начали раздавать гостям. Всё общее оживление и гвалт практически заглушили дальнейшие слова Нелли, которые, произнесённые по-русски, предназначались исключительно для Райнвальда. А ведь во Флоренции есть не только древности. Я поняла, что желания и времени на посещение музеев у тебя нет, но у тебя впереди ещё целая ночь, которую можно посвятить изучению баров и ночных клубов. Как завершишь все дела с сеньором брака, Встречаемся в каминной, предложила она и посмотрела следователю в глаза. Этот взгляд показался Райнвальду довольно многообещающим. В нашем городе весьма кипучая ночная жизнь. Уверяю, в эту ночь спать тебе не захочется.